Глава седьмая. Ужин в теплом семейном интерьере с хомяком. Я встречу вас за квадратом стола. Мы чайник поставим. Тепло, уют. Всеволод Багрицкий — гость. Звонить монах не стал. Решил сделать сюрприз, да и не хотелось суеты, официоза, приготовлений. накупив всякого разного в магнолии поблизости с двумя здоровенными торбами чертыхаясь он стоял под дверью вспоминая код дверь открылась из подъезда вышла толстуха в мохнатой шубе он поздоровался и ногой придержал дверь вы кому спросила та подозрительно рассматривая его к шумейкам поспешил монах «Их хулиган устроил пожар, вызвали пожарных и орут все время, покоя от них нет!» «Передам непременно!» — пообещал монах. «До свидания!» За дверью семейства Шумейка действительно стоял крик. «Воспитательный момент, не иначе!» — решил монах. Он позвонил, и крик стих. Монах позвонил еще раз и уловил движение в глазке. «Откройте! Полиция!» — сказал он страшным голосом. Дверь распахнулась. Монах увидел разгоряченного и расхристанного более обычного Жорика. — Ничего, что я без звонка! — Проходи, молодец, что пришел. Я думал, опять участковый. Анжелка напирает, что я не воспитываю, все на ней. А я типа дурака валяю. Нашла крайнего. А семью кто кормит? Монах передал Жорику торбу и стащил дубленку. Они дружили еще со школы с молодых ногтей, Энергичный, полный самых диких идей жорик за жорик жердя и шумейка, тощий расхристанный уже тогда, с торопливой ныряющей походкой и вечно невыученными уроками и благодушный солидный олег монахов, лучший математик школы, нашли друг друга, что говорится. Трудно сказать, чьи идеи были более дикими, но влипал один жорик. И тогда монах шел на переговоры с учителями или с самим директором школы. Объяснял, аргументировал, ручался и отбивал друга. Уже тогда в монахе проклевывался дипломатический гений и чувствовались задатки лидера. Он был популярен. Девчонки за ним бегали, учителя его любили, даже конфликтные подростковые ситуации он улаживал, когда стенка шла на стенку. И не били его никогда, не дразнили его жертвестом. Да никому бы и в голову такое не пришло. Они сохранили школьную дружбу и даже стали деловыми партнерами, сообща владели фабричкой «Зеленый лист», как уже было упомянуто ранее. Сыну Жорика маленькому Олежке монах приходился крестным. В их же дом он возвращался после долгих странствий, грязный, обросшей пестра рыжей бородищей в стоптанных кирзовых сапогах с неподъемным рюкзаком, зная, что здесь его примут, отмоют и приголубят. Сдерживая волнение, он нажимал на красную кнопку звонка, прислушивался к шагам внутри и растроганно гудел. «Это я! Открывайте, черти!» Дверь распахивалась, и Жорик радостно бросался ему на шею, приговаривая «Живой! А я думал, тебя уже схорчили аборигены! Голодный?» И солнце всходило, и радуга цвела. Все было, все было, как в той старой песне. Было да прошло. С хромой ногой да с рюкзаком Не больно побегаешь по горам Чертов вводила, убить мало Выдают права, кому попало Ладно, какие наши годы Еще побегаем Когда-нибудь Утешал себя монах, тяжело вздыхая Олежка, скажи ему Закричала Анжелика, бросаясь к монаху Хулиган растет, никого не слушает Тюрьма плачет А Жорику трын трава «Воспитательница ругается, соседи не здороваются, а теперь еще и пожарный чуть дом не спалил!» Она зарыдала. Девчонки Марка и Куся хихикая сидели на диване. Виновника торжества нигде не было видно. «Ну чего то Анжелка!» — бубнил Жорик. «Мы с Олежкой чего только не творили, когда малыми были. Пацан должен все попробовать!» «Ага, а как разбираться, так сразу Анжелика, а папаша в кусты!» «Сколько ему уже?» — спросил монах, хотя прекрасно помнил, ему хотелось сменить тему. «Пять! Здоровый лось!» «Олежка, иди сюда, ты где?» — позвал монах. «Смотри, чего я принес!» «Он наказан! В углу до завтра!» — закричала Анжелика. «Мам, можно я выйду?» Басом спросил Олежка. «Я больше не буду! Это Кузька сказала, что газета не горит, потому что в ящике!» «Не ври! Я такого не говорила!» «Говорила, Марка, скажи!» «А ты их не слушай и думай своей головой, сынок!» Сказал Жорик. Анжелика негодующе фыркнула. «Воспитатель!» «Дядя Олег, можно я выйду?» «Ребята, я голодный, как волк! Анжелика, успокойся! Я принес твой любимый Бейлис! Давайте за стол, ребята! Может, пусть уже выходит? Анжелика!» «Выходи, хулиган!» — разрешила Анжелика. «И скажи спасибо дяде Олегу!» Теплая домашняя атмосфера. Анжелика, конечно, взрывная и крикливая, но отходчивая. А Жорик пять лет не может поправить полку или положить отвалившуюся в ванны плитку, так как каждую свободную минуту занят своим американским наследством – пожилым Бьюиком, заработанным потом и кровью за океаном на нервной работе дальнобойщика, у которого отказывает то одно, то другое. У Бьюика, то есть. Какая жена, скажите на милость, терпела бы все эти железки в спальне под кроватью, в кладовке и под диваном, кроме Анжелики? Никакая! А она покричит, покричит, да успокоится. И снова мир в доме. Расхаживает целый день в шлепанцах с собачьими мордами, подарок Жорика, в цветастом халате, с клубничной маской на лице, с кружкой кофе и мобильником по ухом. Выпроваживает молодняк в школу и в садик, сочиняет список, что купить, и сует мужу в карман, распихивает ногами живность, хомяков, щенков, ящериц и смотрит одним глазом сериал. Монах вкусил все прелести их семейной жизни, когда у него не было своей квартиры, и он проживал у них между побегами в помпасы, на расхлябанном диване с выпирающими пружинами. Тогда же он понял, что семейная жизнь — суть ежедневный труд, и не все способны. Как сказал один мудрец, «Жениться надо не на тех, с кем можешь ужиться, а на тех, без кого не можешь жить». Повезло Жорику. Они хорошо сидели. Анжелика утерла слезы, отошла, улыбалась и пила ликер. Монах и Жорик принимали коньячок, а детишки налегали на сладкое. Посреди стола сидел хомяк и ел сыр. Девочки подкидывали ему новые кусочки. Хомяка звали Шарик. Впрочем, возможно, это был сын или даже внук того Шарика, которого помнил монах. В первый раз он глазам не поверил. Сейчас же удивился бы, если бы хомяка там не было. Человек ко всему привыкает. «Анжелика, ты в курсе последних новостей?» — закинул удочку монах, — в городе полно слухов, говорят всякое. — Господи, конечно! — всплеснул руками Анжелика. — Сатанисты, жертвы! И тут понеслось. Жорик только и успел спросить, какие еще сатанисты, как его снесло ураганом бурного монолога Анжелики. — Сатанисты, секта, ловят и убивают молодых красивых женщин! «Рисуют сатанинские символы на лице, обрезают волосы, жертву загадывают на картах Таро, специальные агенты высматривают прохожих в торговых центрах, идут следом, делают фотки, умыкают в безлюдных местах, запихивают в машину и увозят на базу, которая в лесу». «Накачивают наркотой, вынимают органы, обрезают волосы и рисуют знаки, потом снимают кино, выставляют в сером интернете и выбрасывают в парке. А еще они не отражаются в зеркале», – перебил Жорик. «Анжелка, ты себя слышишь? Совсем от сериалов мозги поехали». «Это у тебя поехали», – парировала Анжелика. За своими железками света не видишь, отстал от жизни, зла на тебя не хватает. А как жену с рынка привезти с мешками? Так нет, барахалита не едет. Купил бы приличную тачку. Ланос, как все нормальные люди. Ланос! Ланос! Жорик захлебнулся от негодования. Да мой бьюек! Что ты вообще в этом понимаешь? Чего тут понимать? Машина должна ездить, мне чихать, Ланос или не Ланос. «Ребята, ребята, о чем спор?» — попытался урезонить супругов монах. «Анжелика права. Машина должна ездить. Купите еще одну, только и всего. На одной возить Анжелику, другую ремонтировать и получать удовольствие. Мне бы ваши проблемы!» «Вот!» — торжествующе закричала Анжелика. «Слушай, что умный человек говорит!» «Анжелика, ты что-то сказала про интернет». «В каком смысле выкладывают фотки?» – спросил монах. «Ты что, видела? Не видела? Но должны быть. Сейчас все выкладывают, им же нужен зритель. Если никто про них не знает, им не в кайф. Если бы только убить, так не рисовали бы и не стригли, а просто закапывали в лесу. Неужели непонятно? Им нужно донести идею. Какую? Каков критерий отбора жертв, так сказать?» Анжелика задумалась. Жорик подмигнул монаху, заткнул фонтан, мол, молоток. «Ну, не знаю. Молодые, красивые, самостоятельные, независимые. Во! Секта из неудачников ловит сильных независимых и мстят. Мужик сейчас дохлый пошел, мы их забиваем во всех сферах. Они не хотят терять позиции, сбиваются в стаи и мстят. Это гендерный вопрос!» «Мужчины против женщин, они против нас. В секте нет женщин, одни неудачники с личным конфликтом. И знаки придумали, и волосы стригут, запугивают, прячутся слабаки». «Да», — протянул монах, — «интересная точка зрения. А что дальше? Сколько еще убьют?» — Анжелика задумалась. На лице Жорика обозначилось выражение. Господи, о чем они? Еще хотя бы одну, я так думаю. Говорят, до трех раз невозможно поймать, а потом нужно залечь на дно и переждать: Три магическое число, и у них на лице треугольник. Точно! Еще одну. «Э -э, спасибо, Анжелика, сказал озадаченный монах. Ты, однако, мыслитель. Жорик! Слышишь, она у тебя мыслитель. Ага, сейчас! Мыслитель мыслит молча, а тут вся мысль в гудок уходит. Гудит и гудит, как на пожар. Ой, ладно, сам ты гудишь молча. Кому еще котлеты? Олежка, ты ничего не ешь, еще жареные картошечки. Правда, секта? спросил жорик. А что полиция, или опять на тебя вся надежда? Полиция работает. Мы с Лёшей по мере сил стараемся, так как причастны каким-то бокам. Мы были в английском клубе, когда исчезла жена бизнесмена. — Вы были в английском клубе! — воскликнула Анжелика. — И все видели своими глазами! Не видели, нечего было. Просто муж вдруг стал шуметь, что жена исчезла, и потребовал менеджера. — Не понял, — сказал Жорик, — что значит «исчезла»? Вышла из зала и не вернулась. Он принес шампанское, она попросила, а ее нет. Куда вышла? Нос попудрить! закричала Анжелика. Вышла и вышла. А чего он хотел от менеджера? Тут не обязан следить за его женой. Не обязан. Растерялся, наверное. И нет! Анжелика помотала пальцем. Нифига! Ошибаетесь, мальчики. А что? А то! «Сразу заподозрил, что она с кем-то за его спиной, и засуетился. Видать, был опыт. Представь меня и Жорика. Я вышла, и что он, сразу кинется искать?» Она фыркнула. «Да он просто не заметит. Как они жили?» Черт их знает. Иван Денисенко, фотограф, сразу сказал, что она сбежала с любовником. Тем более она красавица, а он так себе. Да никто и внимания не обратил. Мы были уверены, что она вернется. Леша даже хотел навести справки, но на другой день нашли женщину в парке, и он отвлекся. Потом напросился в гости к этому бизнесмену и стал свидетелем, как тот говорил с кем-то по телефону. Леша сразу заподозрил, что требовали выкуп. Тем более его супруги нигде не было видно, а Добродеев втайне надеялся, что она покажется. — Вот и мотив, — сказал Жорик, — а то сразу секта, сатанисты. Все гораздо проще. Деньги. — А первая жертва тоже богатая? — спросила Анжелика. — Нет. Первая приезжая, продавщица из Березового, выехала из дома четырнадцатого днем. Вечером ее, видимо, встретили на нашем автовокзале, а пятнадцатого нашли в парке. Тот же знак на лице, волосы. «Значит, не выкуп!» – подвела итог Анжелика. «С нее нечего брать. И со второй тоже не выкуп. Если выкуп, незачем убивать и рисовать знаки. Твой Леша ошибся. Деньги ни при чем. Слышишь, Жорик, ни при чем. А что за мужик этот бизнесмен? Если меня, к примеру, убьют, то это Жорик. Слышишь, Олешка, так и знай!» «За что?» – спросил монах. «Ой, да мало ли, железки из кладовки выкинула». «А ты не выкидывай», — сказал Жорик. «И вообще, может, хватит о страшилках? Сколько можно? В кои веки собрались? Не о том говорим!» «Предлагаю еще по котлетке и принять за дружбу». Предложение не вызвало возражений, и Жорик потянулся за бутылкой.